Клерфе вывел свою машину из Сутолоки на набережной и подъехал к входу в отель. Ресторан рядом с отелем как раз закрывали. «Тоскующий любовник», — произнес кто-то рядом с ним. «Не слишком ли ты стар для этой роли?» Около Клерфе стояла Лидия Морелли. Она только что вышла из ресторана, опередив своего спутника. «Безусловно», — ответил он. Лидия закинула на плечо конец белого палантина. «Ты в новом амплуа». «Довольно-таки смешно, мой милый, да еще с этой молоденькой дурочкой». «Вот это комплимент!» — ответил Клерфе. «Если уж ты так говоришь, значит, она обворожительна. Обворожительно. Дуреха! Сняла комнатушку в Париже и купила у Баленсиага три платья». «Три?» я подумал, у нее их по крайней мере тридцать. На ней они каждый раз выглядят по-новому». Клерфе рассмеялся. «С каких это пор ты словно сыщик выслеживаешь молоденьких дурочек?» Лидия собралась было сказать ему несколько сердитых слов, но в это время из ресторана вышел ее спутник. Он был незнаком Клерфе. Схватив руку своего кавалера с таким видом словно это оружие, Лидия прошла мимо Клерфе. Лилиан появилась через несколько минут. «Мне только что сказали, что ты обворожительно», сообщил ей Клерфе. Пора тебя куда-нибудь спрятать. Тебе было скучно ждать? Нет, если человек долго никого не ждал, ожидание делает его на 10 лет моложе. А то и на все двадцать. Клерфе посмотрел на Лилиан. Мне казалось, что я уже никогда не буду ждать. А я всегда чего-то ждала. Лилиан поглядела вслед женщине в кремовой кружевной накидке, которая вышла из ресторана вместе с лысым мужчиной. На ней было ожерелье из бриллиантов величиной с орех. «Как оно сверкает», — сказала Лилиан. Клерфе ничего не ответил. Драгоценности были для него опасной темой. Если они займут воображение Лилиан, всегда найдутся люди, которые сумеют лучше, чем он, удовлетворять ее прихоти. «Драгоценности не для меня», — сказала Лилиан, словно угадав его мысли. «Для меня это и слишком рано, и слишком поздно», — подумала она. «Ты надела новое платье?» — спросил Клерфэ. «Да, его только сегодня прислали. Сколько их у тебя всего?» «Восемь, включая это. А почему ты спрашиваешь?» Лидия Морелли была, по-видимому, хорошо информирована, и то, что она сказала, будто платьев три. «В порядке вещей?» «Дядя Гастон ужасается», — заметила Лилиан, рассмеявшись. «Все счета я отправила ему, и он не знает только одного. Этих платьев мне хватит на всю жизнь». «А теперь давай отправимся в самый что ни на есть шикарный ночной ресторан. Я согласна с тобой, у платьев тоже есть свои права». «Поедем куда-нибудь еще?» — спросил Клерфе. Было четыре часа утра. «Да, поедем», — сказала Лилиан. «Ты не устал?» Клерфе знал, что ему нельзя спрашивать Лилиан, не устала ли она. «Пока нет», — сказал он. «Тебе нравится?» «Страшно». «Хорошо, тогда поедем в другой ресторан с цыганским хором». Имон Мартер, и Монпарнас, Мон хотя и с некоторым опозданием, все еще переживали послевоенный угар. Пестрые логово кабаре и ночных ресторанов были окутаны дымом. Казалось, они находятся под водой. Все, что здесь происходило, было бесконечным повторением одного и того же. Без Лилиан Клерфе отчаянно скучал бы. Но для нее все это было ново. Она видела не то, что есть на самом деле, не то, что видели другие, а то, что хотела увидеть. В ее глазах подозрительные кабаки превращались в огненный вихрь, оркестры, гонявшиеся за чаевыми, сказочные капеллы. Залы битком, набитые наемными танцорами, нуаришами, вульгарными и глупыми бабами, всеми теми, кто не шел домой, потому что не знал, как убить время, или потому же, что рассчитывал на легкие приключения или на какую-нибудь сделку, стали в ее глазах искрящимся водоворотом. Ведь она так хотела, она пришла сюда ради этого. Вот что отличает ее от тех, кто толчется здесь, — думал Клерфе. Все они стремятся либо к приключениям, либо к бизнесу, либо к тому, чтобы заполнить шумом джаза в пустоту и себя. Она не гонится за жизнью, она как безумная охотится за ней, словно жизнь — это белый олень или сказочный единорог. Она так отдается погоне, что ее азарт заражает других. Она не знает ни удержу, ни оглядки. С ней чувствуешь себя то старым и потрёпанным, то совершеннейшим ребенком. И тогда из глубин забытых лет вдруг выплывают чьи-то лица, воскресают былые мечты и тени старых грез, А потом, внезапно, подобно вспышке молнии в сумерках, появляется давно забытое ощущение неповторимости жизни.